Контакты с тонким миром. Способность к восприятию тонкоматериальных явлений. 12 декабря 1935 года. Действительно, большую частью люди больные, так называемые психически ненормальные, проявляют связь с миром надземным. В этом большой укор человечеству. Ведь именно здоровые люди должны чувствовать близость тонкого мира но перемешались понятия больных и здоровых. Люди покрылись корою рассудка, которая породила предрассудки. За таким забором не виден мир тонкий. Так называемые ненормальные люди обычно свободны от предрассудков и тем самым не теряют связи с тонким миром. Сколько раз именно в болезнях люди прозревали и прошлое, и будущее, видели свои жизни и обретали позабытые способности. Новая граница должна быть проложена между здоровьем и отупением. Не помогают новые открытия. Должны люди иметь такие потрясения, чтобы и без лихорадки мочь сохранить память о бывшем и сужденном. При исключительных опасностях вспыхивает прозрение. Значит, чем-то можно взболтать осадки сознания. Так же бывает при так называемой подучей, когда, по словам подверженных ей, открывается небо. Значит, и среди земных условий возможны прозрения. Конечно, они мгновенны, так быстро, что не будут отмечены земным временем. Но и в такой молниеносной безвременности сказывается качество тонкого мира. Ведь и сновидения безвременны, между тем они вмещают множество событий. На всяких примерах припомним, что каждый уже знал когда-то. Люди не отдают себе отчета, что основа великих событий в перемене пространственных лучей, в сближении миров, в обновлении сознания, которое даст новое отношение к жизни, уже многое проявляется. Так, встретим год неповторенный.